Кавказцы, в том числе и абхазцы, поступали в Лит-Институт почему-то огромными толпами и все пять лет этими самыми толпами и передвигались с курса на курс. Чем они занимались, эти гости Москвы, точно не знал никто. Но очень ошибался тот, кто думал, будто они здесь писали стихи. Раньше, говорят, они промышляли в основном куплей-продажей. а на данном историческом этапе, очевидно, обсуждали планы военных действий. «А на что же, вышла за него замуж?» — поинтересовалась Настя. «Да нет, ее вполне устраивает, что он платит за квартиру», — объяснила Марина и с гордостью добавила. «А знаешь, ведь она с ним ушла, чтобы меня не видеть. Я ее выжила». «И кто же теперь живет в соседней комнате?» «А никто». «Она ее держит в резерве!» Насте стало весело. «Я у тебя тут посижу, да?» Извиняющимся тоном спросила она. «Конечно! А я пока поставлю тушиться мясо. Купила классный кусок говядины. Осталось только его нашпиговать разными разностями и полить столовым вином». Она вышла из комнаты, неся перед собой в небольшом тазике мясо, специи, бутылку винного уксуса, нож, большую вилку. На общую кухню, как и в общую баню, каждый приносил все необходимое с собой. На столе лежала какая-то книга, которую хозяйка комнаты, очевидно, теперь прорабатывает. «Зигфрид Шнабль. Мужчина и женщина», — прочитала Настя. Ого, даже наша вечная девушка втихаря интересуется сексологией. Закладка была заложена там, где начиналась глава А поргазмия и любовь». «Что, шнабля читаешь?» — Марина завизжала на минутку. «Оказывается, мне интересно и такое чтиво». «Может быть, ты замуж собралась?» — весело спросила Марина. «Не знаю». Настя искренне была не в состоянии ответить на этот вопрос. Марина посмотрела на нее долгим внимательным взглядом и перевела разговор на другую тему. «Ну ладно, пойду сторожить зарево, а то, знаешь, сопрут». «Знаю», — ответила Настя. «У меня вчера со сковородки несколько кусков рыбы утащили». Когда после сытного ужина она поднялась к себе на седьмой этаж, перед ней предстало увлекательное зрелище. Два алтайских поэта играли в лошадку. Один вел другого вдоль по коридору, предварительно накинув на приятеля импровизированную сбрую из двух махеровых клетчатых шарфиков, связанных толстым узлом. На Настю они не обратили никакого внимания. «Еще раз пройдем и будем квиты», — говорил один. «Нет, уже хватит, я столько тебе не проиграл», — отвечал другой. Ростислав? пребывал в мрачном расположении духа. Она поняла это с первого взгляда. Он сидел за столом, созерцая чистый лист, а на полу было белым-бело, словно прошел снегопад. На измятых листах бумаги выделялись черные, как вороньи, следы, закорючки. Настя ни о чем не спросила бедного поэта. Она молча застлала постель и легла. Гера свернулась клубочком рядом. Настя спала, и свет настольной лампы не мешал ей. Среди ночи ее разбудили странные звуки и голоса. Наверное, в соседней комнате разрушался мир. Он распадался на гортанные слова со множеством согласных, казалось, непроизносимых, а потому ошеломляющих. Там, далеко... В иных мирах и пространствах что-то читали на распев, может быть, причищались священной книгой, а может, отпевали покойника. Настя слышала голоса, не понимая ни единого слова, но звуки казались огненными, булатными, упруго стальными, как ветры в ущелье гор. Голоса утихли, и до нее донеслась музыка, старинный мусульманский напев. которому разгуляться бы где-то над Босфором или Ферганской долиной. Он звучал в восемнадцатиметровой московской келье с почти разрушительной силой. Насте казалось, что рушится не старое общежитие.